откусил и сразу скривился, и тут же выплюнул. Горький, придется отдельно варить. В этот момент я с удивлением отметил, что с трудом подавил в себя желание упрекнуть то ли в упрямстве, сказать что-нибудь вроде «Вот, всегда ты так споришь». Еле сдержался. Но вовсе ни к чему обострять отношения. Да и повода, если спокойно подумать нет никакого. Однако странно, что вы мне поднялось раздражение. Надо следить за собой. В этот день комары нас оставили, но зато принялись одолевать мошка и мухи. Изредка нападают и одинокие комарики, но с ними вполне можно бороться. А вот осы, огромные мухи с желтым полосатым брюшком и слепни — Все эти летающие раздражители очень неприятно кусаются. Пытался соснуть на траве, да только напрасно на это надеялся. Насекомые не дали покоя, заставили сбоку-набок кататься. Вернулся к костру. Леша уже начал готовить к обеду единственное ненавистное блюдо. Спросил его, «Как думаешь, сколько сейчас времени?» Он посмотрел на солнце и ответил, думаю, часа два. — А ты, Толя, что скажешь? — Около трех, — сказал Коваленко. А мне показалось, что час. Вот и получилось, что все трое дали разный ответ. Разногласия что разительное. Иногда, глядя, как Леша самозабвенно колдует возле котелка с грибами, увлеченно помешивая его содержимое и через каждые пять минут дегустируя, Хочется спросить у него, а чем, собственно, наш обед отличается от завтрака и от ужина? Обычно меня удерживает только опасение глубоко ранить его профессиональную честь. И все-таки так и подмывает спросить, зачем он пробует? Возможно, улавливает какие-то оттенки вкуса, для нас столь неведомые. Впрочем, вряд ли он раскроет тайны своего мастерства. От обедов, съев по три-четыре ложки грибного месива, влеглись погреться на солнце. Как знать, сколько еще оно будет нас баловать? Точно напротив нашего дома, на площади всего в один квадратный метр, я заметил четыре дерева — ель, сосну и осину с березой. Они были совершенно одинаковой высоты и росли тесно друг к дружке. Интересно, кто из них победит в этой борьбе за жизнь? В борьбе долгой, но беспощадной. Надумались сто ли сделать еще по ложке. Свою он забросил, поскольку единственное, что она позволяла, это окунать себя в котелок и облизывать. А мое сломалось из-за того, что черенок получился слишком тонкий. Когда это стряслось, часть ложки осталась у меня во рту, а другая часть — в правой руке. Так что делать новые ложки нас подтолкнула необходимость. Поля долго ходил, выбирая березу, и остановился возле такой, что я подумал, не собирается ли он сделать резной столовый сервиз и заодно кое-какую мебель к нему. На мой вопрос, как всегда неуместный, Он отмолчался, свалил дерево и, успевшись возле него, принялся рубить заготовки. При этом он сделал открытие и поспешил поделиться им с нами. «Рубить, сидя, легче. Я говорю, зато силы удара меньше». Он согласился. «Да, но что поделаешь?» «Сил у нас оставалось мало. Бессознательно стараемся двигаться и выполнять всякую работу так, чтобы экономно расходовать силы. Когда сидишь или лежишь, чувствуешь себя хорошо. Но стоит подняться, как в глазах все плывет. Голова сильно кружится, и хочется опять сесть или лечь. Это нормально, так и должно быть. Диета у нас бескомпромиссная. Все чаще стали говорить о еде. Такие изысканные беседы нам доставляют большое удовольствие. Глаза у всех разгораются, и беседа сразу же принимает форму оживленного диспута. При этом вспоминаются рецепты любимых блюд, которые тут же анализируются, обрастают дополнениями и перевоплощаются в неожиданные модификации. Можно подумать, что в обычной жизни каждый из нас – Все свободное от работы время занимался кулинарией. А когда запас известной рецептуры иссяк, принялись обсуждать покупки, которые обязательно сделаем в первом же магазине, встреченном на нашем пути. Сразу же обговорили условия. Есть будем немедленно, тут же, у магазина. Пошли с Лешей к ручью, взяв котелок. Идти недалеко, метров двести вниз — С дорогой мы ходим один-два раза в день, так что протоптали даже тропу. Под гору ноги идут сами собой, а подниматься становится уже тяжеловато. Да и котелок с водой тянет так, будто это по меньшей мере ведро. А тут еще и комарики навещают. Ветра внизу нет, и они со свежими силами впиваются в нас. Вот и приходится-то и дело ставить котелок на траву, и, придерживая его ногой, чтобы на склоне не опрокинулся, с ожесточением бить кровопийц, Издали слышно, как шумит ручей на камнях, огромные плоские камни и набегающая на них мутновато-зеленоватая вода, чехлая ель, упавшая попелек узкого русла, и с обеих сторон крутые подъемы сопок. По камням я добрался до середины ручья и здесь, выбрав камень повыше, немного посидел, пока Леша угощался шиповником. Красота удивительная. Журчит ручей, убегая одному ему известной дорогой, и, шевеля на прощание ветви давно уже умершей зели. Уходить не хотелось отсюда». А неподалеку, в густых зарослях высокой травы, я нашел родничок. Он размыл почву вокруг, обнажил темно-серые камни и накопил между ними кристально чистую воду. Такой воды мы в тайге еще не встречали. Окунув в нее котелок, мы с Лешей тут же напились. Чище вкуснее воды, наверное, нигде не бывает». Уже возвращаясь, я обратил внимание на довольно высокие растения в метр с небольшим, с ветвистым стеблем, с листьями-пилочкой и увенчанное мелкими белыми цветами, напоминавшими раскрывшийся зонтик и, судя по всему, уже отцветающими. Росло оно у самой воды. Я вспомнил, что многие растения, стоящие у воды, обладают мясистым съедобным корнем. Можно, например, есть нижнюю белую часть камышового стебля, осоки. Поэтому я осторожно, чтобы не оставить корень в земле, выдернул из почвы растения. Когда я обмыл его в ручье, увидел толстенький корень, очень похожий на бледненькую морковку. Понюхал, пахнет петрушкой. Что если этот корень съедобен? А если нет... Благоразумие подсказывала что лучше всего от находки избавиться, ведь было же у нас правило, сомнительные грибы, уж незнакомое растение, тем более не класть в корзину ни в коем случае. Но очень уж хотелось найти какую-нибудь иную пищу, кроме грибов. Осторожно я надкусил корень и сразу ощутил во рту сладкий привкус. И все же что? Что-то мешало мне есть его дальше. Помнил. Это вех ядовитый или цикута. Ведь помнил же признаки. Все время они в голове где-то сидели и слава богу, удержались держались. Выплюнул то, что попало в рот, и сразу же хорошенько прополоскал его родниковой водой. Хм, едва не попался. Страшное растение. Вех. Достаточно съесть. 2-3 грамма корня и тяжелого отравления не миновать. Если вспомнить, что организм и без того обессилен, то нетрудно предсказать, что могло бы случиться. Потом-то мне вспомнилось: яд, накопленный в вехе, тотоксин поражает центральную нервную систему.